Был Оська-босс, одет в те же самые заскорузлые от крови шмотки, которые успел напялись в казино. Морду имел синюю от фингалов и зуботычен, но старался держаться вызывающе. «Ну что, попались?» – злорадно поинтересовался он. «Мы знали, что вы сюда за бодолахом вернетесь. Заранее засаду приготовили». «Ну и стервец ты!» – сказал Зяблик с сожалением. «А как клялся!» Как пощады просил, как крайно грязью поливал, как от веры своей отрекался. Я же понарошку, чтоб планы ваши вызнать. Оська воровато оглянулся назад, словно проверяя, как прореагировали на слова Зяблика хозяева его судьбы. Здорово я вас вокруг пальца обвел, а? Ой, здорово, и не говори, молодец. Зяблик даже в ладони захлопал. Через весь Эдем нас провёл. Через границу тайный ход показал. Стражу у люка продал. Нет, не продал, взвизгнул Оська. Верно, это я оговорился. Ты их не продал, а даром отдал. Да и потом орлом держался. Без твоей помощи мы бы столько агилов сразу не замочили. А это вы врёте. Оська чуть не плакал от обиды. Всё равно я вас обманул. За это ответ держать будешь отдельно. От рогатых, вижу, тебе крепко досталось. Но от нас в раз больше получишь. Обещаю. А моё слово – кремень. Да вы... да ты... Вас же всех сейчас на сковороду загонят. Мало что спляшете, лизать её будете. Вы уже покойники, считай. «Если мне не верите, у очкарика своего спросите. Он-то знает, что вам давно каюк светит!» «Подождите, братец вы мой!» Смыков тронул Зяблика за плечо. «Дайте мне!» «Вас к нам, гражданин овал с угрозами послали?» «Ага! Нет! Сказать!» «Ну так говорите!» «Сейчас!» Оська снова быстро оглянулся назад. «Сдаться вы, значит, должны!» «Вот так просто взять и сдаться?» Дело наудивился Смыков. «На милость, значит, вашу! Добровольно на сковородку залезть?» «Нет, не просто. Ну, а добровольно? Сдаться, говорю, добровольно!» Оська даже ладонь к уху приложил, чтобы лучше слышать слова укрывшегося в развалинах суфлера. «Такую милость вам лично Ламех предлагает!» «Пятый в колене Каиновым!» «Если здесь он, то пусть сам покажется!» «А это уже не ваше дело!» «Раскомандовались тут!» «Сначала сдавайтесь, а настоящий разговор уже потом будет!» «На каких условиях предлагаете сдачу?» Осведомился Смыков таким тоном, словно торговался за стакан семечек. «На прежних!» Оська действовал по принципу испорченного телефона. Хотя и передавал текст куда следует, но половину слов перевирал или путал. «Следить будете, сами знаете за кем. Волю ламиха исполнять, заложников само собой оставите. Клятвам вашим тут никто не поверит. Дураков у нас нет. Но и с нефилимами поможете справиться. Один ведь сюда вместе с вами пришел. Доверять, значит». «Условия, откровенно говоря, не из самых почетных!» Смыков демонстративно зевнул. «Как вы считаете, товарищи?» «Это не условия, а издевательства!» Патетически воскликнул Зяблик. «Дожили! Сучится нам прямо в глаза предлагают! Да еще и заложников требуют!» «Нет, так не пойдет! У нас встречные условия имеются!» Ну вы козлы даете в натуре!» Оська даже подпрыгнул. «В такой говно залезли, и еще условий диктуйте! Да вас же сейчас растопчут! Наших тут больше сотни! Вон уже миномет ставят!» Действительно, в дальнем конце площади целая толпа агелов возилась с ротным минометом, похожим на зеленую и самоварную трубу, которой смеха ради приставили сошки. «Миномет — это серьёзно! Хотя миномётчики из вас такие же, как и лётчики. Ставьте миномёт. Можете и сами раком стать. Но условия наши выполнить придётся. Если, конечно, жизнью дорожите. Первонаперво доставьте сюда мешок бдалаха. Очищенного, по высшему сорту. Качество я сам лично проверю. Сам ты, пиявка болотная, поступаешь в наше полное распоряжение. на суд и расправу. Остальных мы так и быть отпустим с миром. До лучших времен. Агилы, со всех сторон окружившей площадь, в центре которой скрывались в пересохшем фонтане пятеро самых обыкновенных людишек, конечно же слышали этот безумный монолог. И сейчас должны были давиться от смеха. Это надо же, мышь, угодившая в кошачьи лапы, с миром отпускается в его мучителя, да вдобавок еще требует выкуп в виде куска сала. Но почему-то никто не смеялся, и едких реплик не отпускал. Даже самые тупоголовые агилы насторожились, ощущая в речах зяблика какой-то скрытый подвох. Разве может человек, начисто лишённый всех козырей, так нагло блефовать? Что-то здесь явно было нечисто. Если бы шевеление мозговых извилин могло произвести хоть какой-то звук, то над площадью стоял бы сейчас оглушительный скрежет. Рассеянный Осько переминался с ноги на ногу, поглядывая то назад, в сторону развалин. Это случалось чаще. То вперед, в сторону фонтана. Вдруг он вздрогнул и сказав, я сейчас скрылся в руинах. «Сейчас или на штурм пойдут, или безоговорочно сдадутся», прокомментировал это событие зяблик. «Мандраж их взял. И все потому, что крутых начальников поблизости нет». Не пруха. На прежнее место Оська вернулся уже с гораздо более уверенным видом. Похоже, теперь он даже карающей пули не опасался. «Вы Ваньку валять кончаете?» Заявил он безо всяких околичностей. «Никто к вам на помощь нынче не придет. Даже не надейтесь. Знаем мы, где этот дом. Или он этот сраный отирается. Пока он сюда доберется...» Даже салого вашего на сковородках не останется. Крысы подметут. «Бляха-муха!» Зяблик почти застонал от нахлынувших на него печальных чувств. «Но бывали мы, сволочи, на заре туманной юности. Зачем отрицать? Но чтобы так, никогда!» «Нет уж, все, разговоры закончены. Даю вам 30 секунд на размышление. «Сдавайтесь! Безо всяких условий, контрибуций и репараций!» Оська как будто только этого и ждал. В ближайшее укрытие он юркнул со скоростью метеорита, едва не задевшего верхние слои земной атмосферы. Почти в тот же момент, по змеиному шипе вверх взлетела жёлтая сигнальная ракета. Миномётный расчёт стал готовиться к выстрелу. Кто-то припал к прицелу, кто-то крутил механизм горизонтального наведения, Кто-то уже совал в ствол мину. «В обычных условиях я бы прикончил этих субъектов, безо всяких колебаний», – сообщил Смыков. «Но в условиях применения оружия массового поражения мы обязаны обеспечить себе хотя бы минимальную юридическую базу. Считаю, что в данном случае мы руководствуемся принципом необходимой обороны». «Что вы, товарищ Цып, в уши развесили?» «Действуйте!» И впредь дополнительных указаний не ждите. Лёва Цыпф взгромоздил ствол пушки на бедро нереиды, направил его в сторону колдующих над минометом врагов и произвёл то, что упрощенным можно было назвать выстрелом. А на самом деле являлось грубым вмешательством человека во взаимодействии сверхъестественных сил, питающих и оберегающих мироздание. Проекция перестроенного, или по выражению зяблика, дурного пространства легла на уже готовый к стрельбе миномет. Его расчет, заткнув уши, рассеялся по сторонам. Внешне это походило на солнечное пятно, упавшее на землю. Землёй кстати, ничего чрезвычайного не случилось, она просто осела вниз метров на пять. Поочечайнее миномет минометы минометчики в образовавшуюся яму не свалились, а в тех же положениях и позах остались парить в воздухе. Мина медленно покинула ствол, потом, словно принюхиваясь, потыкала во все стороны носом и стала вращаться вокруг извергнувшего ее орудия. Вскоре к ней присоединились и минометчики. Это зрелище чем-то очень напоминало любимый всеми планетарями страны аттракцион, изображающий строение Солнечной системы. На некоторое время возникшая картина приковала к себе внимание не только агелов, но и всей ватаги. Люди диаметрально противоположных убеждений, затаив дыхание, следили, как их собратья по биологическому виду парили в пространстве, занимая соответствующие своему весу орбиты. Потом мина взорвалась. Да не так, как положено взрываться обычной 82 миллиметровой мини а как фугас главного корабельного калибра. Кровавая роса окропила всю площадь. На трезубце Посейдона повисла чья-то прямая кишка. Гриву ближайшего к цыпфу гиппокампа украсил человеческий глаз. Гиппокамп. Морской конь в греческой мифологии. Купи со всеми своими анатомическими придатками, похожий на несвежий яичный желток, только естественно не желтый, а карий. Оторванная человеческая пятерня залепила смыкову пощечину. Но самое неприятное было не это. Самое неприятное было то, что агилы абсолютно ничего не поняли. Они успели привыкнуть к опасным странностям данного мира. А новые кошмарные происшествия никак не связывались с засевшей в фонтане шайкой самоубийц. Агил, использовавший оську в качестве марионетки, смачно вырвался, впервые обнаружив себя голосом. Вверх одна за другой взлетели еще две желтые ракеты. «Приготовиться к атаке!» Команды раздались одновременно и слева, и справа, и сзади. «Короткими перебежками вперед!» стоять заорал зябли мало вам сволочи но так сейчас еще получите бейлеввка по казино там их главный гадючник по сути его задумка была вполне здравой Разрушение столь масштабного объекта должно было просветить недогадливых агелов относительно того кому здесь нанесут править а кому ответ держать. Но из всех ближайших щелей и подворотен уже лезла до зубов вооруженная рогатая публика, которая могла достичь фонтана куда раньше, чем чувство страха перед неведомым оружием достигнет их мозгов, просветленных, а может наоборот, затуманенных бдалахом. Бегала пистолетная стрельба, даже Верка участвовала в ней, причиняла атакующим немалый урон, но вряд ли смогла сдержать боевой порыв такого количества фанатиков. Как раз тот случай, когда единственным убедительным доводом для противной стороны является только ее полное и беспощадное уничтожение. Любое промедление грозило бедой, и Лёва начал свою разрушительную работу с левой стороны площади. Так ему было удобней. Меньше чем за пять секунд ствол его пушки описал дугу, ограниченную с двух сторон крайними фигурами и бегущей к фонтану цепи. Даже не удосужившись полюбоваться или ужаснуться плодами своих действий, он повторил аналогичный прием и в правую сторону, с той лишь разницей, что постарался не зацепить оську, стоявшего столбом на прежнем месте. В чем крылась причина такого милосердия, Циф и сам не мог объяснить. Дело возможно было в том, что наносить вред незнакомому человеку психологически намного проще, чем знакомому. Хотя руки у нас чаще всего чешутся именно на них. Две невидимые дуги соединились в окружность, долженствующую наподобие тайного каббалистического знака оберегать Ватагу от происков врага. Однако ничего сверхъестественного пока не происходило. Агилы продолжали бежать, наши герои продолжали отстреливаться. Громады домов, окружающих площадь, продолжали безмолвно взирать на все эти безобразия пустыми глазницами окон. Но в каждом из атакующих, попавшем на прицел Горыныча, точно так же, как и в камнях мостовой, которых касались их ноги, уже вовсю бушевали разрушительные силы, порожденные эффектом антивероятности. Кому-то обжег ладонь пистолет, вдруг ставшим таким же ярко-красным, как и стальная подковка, из которой он когда-то был изготовлен. У кого-то из физиологических отверстий тела попёрло наружу все выпитое и съеденное накануне. Кто-то уже вообще был не человеком, а огромной личинкой двояко-дышащего хищника-лабиридонта, Одни явно тронулись умом и утратили способность к ведению активных боевых действий. Другие впали в детство и с жизнерадостными криками «Бух-бух!» проверяли действия огнестрельного оружия на своих товарищах. Третьи, возможно, вопреки всему, поумнели и смогли осознать всю низость собственного падения. Но больше всего, конечно, было таких, у кого в организме просто что-то отказало или, напротив, стало функционировать слишком бурно. И если человек, у которого печень внезапно заместилась комком внутреннего сала, ещё мог некоторое время жить, вплетая свой голос в нестройной, но берущей за душу хор других вопиющих, то его сосед, разорванный скачком внутриполостного давления на части, умирал почти мгновенно. Многих вместе с покрывавшей площадь брусчаткой засосала земля, ставшая где-то болотной топью, где зыбучими песками, а где и вулканической лавой, Атака захлебнулась. Поле-бой имел куда более жуткий вид, чем аналогичное место на каталунских полях в июне 451 года. Каталунские поля – место крупнейшего сражения древности, где гунны были разгромлены римлянами и их союзниками. Или тысячу лет спустя под Грюнвальдом. Там, по крайней мере, в перемешку с людьми не лежали жуткие монстры имевшие вместо рук клешни, а вместо кожи рыбью чешую. И не бродили среди живых те, чьи раны были явно несовместимы с жизнью.